Глава 4. Зря она. Ее подозрение, и ее болезненное переживание собственной уязвимости и полнейшей нищеты я все понимаю, но я не принимаю. Срывать злость на себе я не позволю. Со своим ядовитым недовольством пусть идет, если без грубостей, то пусть идет к брату-графу или к медведю. Непосредственно ко мне Бетти не обращалась, поэтому будет неправильным отвечать ей. «Да, Мими», — улыбаюсь я. Я привыкла, что в знак добрых намерений люди протягивают открытую ладонь, тем самым показывая, что видят собеседники личность, они соревнуются в иерархии, которая, как показывает жизнь, нередко ничто иное, как поистрепавшееся наследие, скрывающее под потускневшим блеском позолоты труху веков. Лишь высказавшись, я перевожу взгляд на Бетти. Старшая леди бледна. Возразить ей совершенно нечего. Я ткнула в самое больное место, в ту неприятную правду, которую леди бы предпочла не замечать. Леди пала до того, что ради денег станет родственницей простолюдинки. Теперь я вижу, что мой брат напрасно беспокоится. «Тепличный цветок?» Оказался сорным чертополохом. Она все еще пытается меня уязвить, напрасный труд. Леди, тепличному цветку нужна оранжерея. Вас не затруднит показать мне здешний зимний сад. Пока что я видела только руины. Она делает шаг ко мне. Еще не замужем, но уже вообразила себя хозяйкой. Какой замечательный вопрос! Гаррет молод, но уже при титуле. Что случилось с его отцом? Кстати, не обязательно, что носителем титула был именно отец. Это мог быть дядя или дед. Да кто угодно. Мало ли. И титул не обязательно перешел по наследству. Могло быть отречение. Только вряд ли. Скорее, безвременный уход. И не только графа-предшественника, но и графини. Каким бы ущербным и убыточным ни было графство, кто ведет хозяйство? Неужели Бетти на правах старшей сестры и старшей женщины семьи? Получается, мое происхождение — лишь повод для нее, а истинная причина гнева — нежелание упускать бразды правления. Пф, это смешно. Без проблем. Я осмотрелась, и мне не слишком нравится». «Как насчет того, чтобы я отказалась от брака?» «Отказалась? Девочка, это решать не тебе и, увы, не мне, только графу и господину Пеггеру». Выкрутилась. Я насмешливо прищуриваюсь, но спор не продолжаю. Меня вполне устраивает статус-кво, якобы ни одна из нас не решает. Насчет себя я не уверена. «Как проходит брачный ритуал?» У меня ни малейшего представления, зато память подкидывает смутные образы молодожёнов в валой одежде, кланящихся земле и небу, родителям, друг другу, размытый образ невесты в белом, как снег снегплатье, и почему-то последней память показывает кисть руки, украшенную кружевным коричневым узором. Загадочно. Откуда у меня уверенность, что во время церемонии согласие невесты все же спрашивают? А вдруг не спросят? «Какая разница? Я ведь решила, что граф лучше медведя. Бетти, госпожа Даниэла через полчаса будет новой хозяйкой графства». И как много граф слышал. План прикинуться ромашкой провалился с треском. «Хм, у меня был такой план. Как любопытно». Бетти демонстративно поджимает губы, всем своим видом излучая неодобрение и обиду. Но граф остается холоден, и Бетти закутывается в плащ, будто закрывается от обид. У меня складывается впечатление, что она упивается своим страданием. Но если меня ее игра оставляет равнодушной или даже слегка раздражает, то Мими принимает всё за чистую монету и кидается утешать сестру в трогательных объятиях. А сверху? Спускается еще одна девушка. Точная копия Мими внешне, только менее улыбчивая. Если Мими похожа на солнышко, то эта девушка — на сияющую, но все же более блеклую по сравнению с дневным светилом, луну. Сестры-близняшки? Гэби. Граф протягивает схваченную перчаткой ладонь, Помогая сестре преодолеть последние ступеньки. Позволь представить тебе мою будущую супругу, госпожу Даниэлу. Госпожа Даниэла, познакомьтесь, моя младшая сестра, леди Гебера. Подведя сестру ко мне, он отпускает ее руку. Очень приятно, улыбаюсь я. Кому из вас не повезет преподавать госпоже Этикет? Бетти продолжает гнуть свое с упрямством осла. Чего она добивается? Граф, к его чести, не ввязывается в перепалку, игнорирует сестру и разговаривать продолжает со мной. «Госпожа, я приглашаю вас в храм». Все готово к ритуалу?» — уточняю я. «Разве граф не говорил про час подготовки? Мне кажется, времени прошло гораздо меньше». К тому же он отвлекался на спор, который я подслушивала. «Еще нет. Прошу за мной». Приказывать граф умеет. Я его недооценила. Не исключено, что вежливым он со мной был, чтобы не сорвался ритуал. Каким муж покажет себя после свадебного ритуала? Нужен ли мне этот ритуал? Почему я не помню ничего важного? Черная дыра памяти выплевывает почти бесполезную ерунду. Вот как мне поможет обрывок воспоминания о традиции устраивать перед свадьбой ночь хны? Пока я размышляю, Мими, не отпуская Бетти, перехватывает меня под локоть, и хватка у нее оказывается неожиданно цепкой. Девочка крутит головой, поочерёдно заглядывая в глаза то мне, то сестре. Она точно наивная? Или притворяется? А кто в этой семье без двойного тройного дна? Не мне придираться. Я в каком-то смысле не просто шкатулка с секретом, а бездонный черный ящик. Гэби, бросив на брата быстрый вопросительный взгляд, мигом принимает решение и подхватывает меня под свободную руку. И я оказываюсь зажата между близняшек. Сестры словно отрезают мне пути к бегству, ну или граф не хочет, чтобы я без присмотра бродила, где мне вздумается. Вырываться я не собираюсь. Зачем? Пусть ведут. Увидеть храм до начала ритуала, пожалуй, интереснее всего. Пока что я представляю себе только, как вернуться в коридор, ведущий в кухню, и как подняться на второй этаж. А где у нас храм? Граф направляется к парадным дверям. «Госпожа, как же босиком-то!» — схлипывает тетушка Хлоя. «Госпожа?» — оглядывается граф. «Вы не переобулись?» «Во что, ваше сиятельство?» «Он забыл, что у меня нет багажа?» «Он не видит, что из теплой одежды на мне только его плащ?» «Простите, госпожа». «Мими, ты нам не поможешь?» «Конечно, а...» Девочка оглядывается на меня, словно за подсказкой. Бетти не упускает возможности сцедить новую порцию яда. «Мими...» Наш брат намекает, что для госпожи сойдет и ношенная обувь. Даниэла, я не возражаю, я уступлю свои ботинки. Сейчас принесу. Она освобождается от руки сестры. Зараза! При всем моем кромешном беспамятстве я прекрасно понимаю, что Бетти ставит меня наравне со служанкой. А еще это примитивная ловушка. Если я отреагирую на оскорбление, Бетти отступит и я останусь без обуви. В трепичных туфлях, даже в здании холодно, стопы у меня ледяные. Леди, если вас не затруднит, начинаю я вежливо, а завершаю приказным тоном. Шерстяные чулки тоже прихватите? Я тоже могу заставить ее почувствовать себя служанкой. Она вскидывает голову, и я понимаю, что уязвила ее. Улыбка у Бетти получается кривая. Обозначив кивок, Бетти поднимается по лестнице, а я начинаю гадать, почему она не отправила за обувью ту же тетушку Хлою, если горничных нет. Как-то подозрительно. Неужели будет перебирать в поисках наихудшей пары? «Бетти вредена и зануда», — шепчет мне на ухо Мими сладким доверительным тоном. Я кивком показываю, что услышала. Гэби тоже услышала и позволила себе легкую усмешку. У близняшек не очень хорошее отношение со старшей сестрой. У вас три сестры, ваше сиятельство? Да, госпожа. Вы не настроены хоть немного рассказать о себе, граф? Простите за назойливость. Я совсем ничего о вас не знаю. Вы боитесь? Живо удивляется Мими. «Госпожа, старые сказки всего лишь пустая болтовня людей. Право, страшилки не стоят вашего внимания». «Оу». Я имела в виду несколько иное. Для начала я не знаю даже фамилию своего будущего мужа. Но и сказки я тоже послушаю. Мало ли что услышу. «Мими, будь снисходительна. Ты бы тоже чувствовала себя неуютно, если бы оказалось в месте, которым тебя в детстве пугала няня. Госпожа, вам тоже говорили, что если вы будете непослушной девочкой, придут демоны из Северного графства и вас съедят? Не припомню такого. Госпожа, не смущайтесь. Даже нас так иногда пугали, подхватывает Гэби. Я пожимаю плечами. Мифы не рождаются из пустоты. Я верю, что легенды Это забытая, искаженная быль. «Боюсь, вас ждет разочарование, госпожа. В графстве нет демонов». Графу очень идёт улыбка. Но она пропадает, как только раздается резкий голос Бетти. «Если бы демоны действительно жили в подвале, они бы давно померли с голода!» Она спускается, держа в руках картонную коробку. С возвращением Бетти атмосфера меняется становится тяжелой, колючей, совершенно несвадебной. Младшие сестры переглядываются и замолкают, а Бетти с видом, будто оказывает мне величайшее одолжение, протягивает коробку. Девочки меня уже отпустили, и я забираю коробку, тут же открываю, причем так, чтобы все могли увидеть, что внутри. А внутри стоптанные ботинки на грубой подошве И толстые чулки с заметной дыркой на пятке. Я ловлю мрачный взгляд. Бетти смотрит на меня со смесью любопытства и злорадного предвкушения. В ответ я улыбаюсь. Если она ждет, что я буду возмущаться, то напрасно. Чулки хоть и ношенные, но выглядят чистыми. Я ставлю коробку на ступеньки, опираюсь локтем оперила, И, подняв ногу, натягиваю чулок не только поверх своего тонюсенького, но и поверх тканевых туфелек. И сестры, играв почему-то отворачиваются. А Бетти еще и тихо фыркает. Что-то не так? На ум приходит, что поднять подол, демонстрируя лодыжки, может считаться неприличным. Так может или считается? «Помять! Ау! Я задрала выше колен!» Неважно. Я обуваюсь, затягиваю ремешок и делаю пробный шаг. Ступням больше не холодно. Как мало беспамятный надо для счастья. Хотя, не бы еще шапку. Ладно, сперва поженимся, потому что мне надоело гадать, какой выбор правильный. Граф, медведь или бегство в заснеженную пустошь. «Госпожа?» — окликает меня граф. да? Он открывает дверь и, порыв ветра, приносит с улицы снежинки. Они падают на каменные плиты пола, играют в свете солнечных лучей и... не тают. Сёстры плотнее запахивают плащи, и одна за другой выходят. Граф, по-прежнему без плаща, в одном старом мундире протягивает мне руку. «Сказать ему, что приданного не будет?» но оставить меня без сундучка с золотом грозила Рыжуха. Медведь ничего подобного не говорил. Граф терпеливо ждет. Прочь сомнения. Выбираю свадьбу. Посмотрим, каким граф себя покажет после брачного ритуала».